Пятое. Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, млечный путь забелел, и звезды запестрели, когда Берсенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертую и постучался. «Кто там?» — раздался голос Шубина. «Я», — отвечал Берсенев. — Чего тебе? — Впусти меня, Павел, полно капризничать. Как тебе не стыдно? — Я не капризничаю. Я сплю и вижу во сне Зою. — Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. — Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить. — Ты не наговорился еще с Еленой? — Полно же, полно. Впусти меня, — Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой. Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило. И Берсенев, охваченный неподвижную мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. в Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы. Ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку. Он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте. Сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу. Берсенев тихо воскликнул «А!» и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом. Осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки. Всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел по тупе голову и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом, кто-то бежал, кто-то догонял его. Послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним из черного круга тени, падавшие от большого дерева, Без шапки на растрепанных волосах весь бледный при свете луны вынырнул Шубин. «Я рад, что ты пошел по этой дороге», — с трудом проговорил он. «Я бы всю ночь не заснул, если б не догнал тебя. Дай мне руку. Ты ведь домой идешь?» «Домой. Я тебя провожу». «Да как же ты пойдешь без шапки?» «Ничего, я и галстук снял. Теперь тепло». Приятели сделали несколько шагов. «Не правда ли я был очень глуп сегодня?» — спросил внезапно Шубин. — Откровенно говоря, да. — Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. Я чего ты рассердился, помилуй, из-за каких пустяков. — Хм, — промычал Шубин. — Вот как ты выражаешься. А мне не до пустяков. — Видишь ли, — прибавил он, — я должен тебе заметить, что я... Что... Думай обо мне, что хочешь. Я... Ну да, я влюблен в Елену. — Ты влюблен в Елену? — повторил Берсенев и остановился. — Да, — с принуждённой небрежностью продолжал Шубин. — Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого. — Другого? Кого же? — Кого? Тебя! — воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу. — Меня? — Тебя! — повторил Шубин. Берсенев отступил на шаг назад. и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него. — И это тебя удивляет? — Ты скромный юноша, но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен. — Что за вздор ты мелешь? — произнес, наконец, с досадой Берсенев. — Нет, ни не вздор. А, впрочем, что ж мы стоим? Пойдем вперед, на ходу легче. Я ее давно знаю и хорошо ее знаю, я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился. Но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек. А ты существо серьезное. Ты нравственная физически опрятная личность. Ты... Постой, я не кончил. Ты добросовестно умеренный энтузиаст. Истый представитель тех жрецов науки, которыми... Нет, не которыми. Коими столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства. А, во-вторых... Елена на днях застала меня целующим руки у Зои. — У Зои? — Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши. — Плечи? — Ну да, плечи, руки. Не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда. А перед обедом я в ее присутствии бронил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. — Тут ты подвернулся. Ты идеалист, ты веришь. По что бишь ты веришь? Ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге. Она же все отыскивает замечательных людей. Вот ты и победил, а я несчастный, стараюсь шутить и... И между тем... Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы. Берсенев приблизился к нему. — О, — начал он, — что это за детство? Помилуй, что с тобой сегодня? «Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне право кажется, что ты притворяешься». Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось. «Андрей Петрович», — заговорил он, — «ты можешь думать обо мне что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит». «Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание». Он встал. «Какая ночь! Серебристая, темная, молодая. Как хорошо теперь тем, кого любят. Как им весело не спать. Ты будешь спать, Андрей Петрович?» Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги. «Куда ты торопишься?» — продолжал Шубин. «Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг». Правда, он сослужил тебе сегодня службу, но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче. Если не умеешь, сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя. Звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей. Оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович. Ты не отвечаешь мне. чего ты не отвечаешь, заговорил опять Шубин. О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи. — Я болтаю, потому что я горемыка, я любимый я фокусник, артист, фигляр. Но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных строях под этими звездами, под этими алмазами, если бы я знал, что меня любят. — Берсенев, ты счастлив? Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди между деревьями замелькали огни деревеньки, в которой он жил. Она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка. Окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином. Из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света. Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и крикнул «Аннушка, девушка живо обернулась». Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. — Аннушка! — повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами «Это, это вот видишь, тут есть у меня знакомое семейство, ты это у них, ты не подумай!» и, не докончив речи, побежал за уходившую девушкой. «Утри, по крайней мере, свои слезы!» — крикнул ему Берсенев. и не смог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения. Он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово им произнесенное запало глубоко ему в душу. — Павел меня дурачил, — думал он, — но она когда-нибудь полюбит. — Кого полюбит она? У Берсенева в комнате стояло фортепиано, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и как почти все русские дворяне, играл очень плохо, но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается, симфонии, сонаты, даже оперы наводили на него уныние, а ее стихию. Любил те смутные, сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепиано, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза неоднажды наполнялись слезами. Он не стыдился их, он проливал их в темноте. — Прав, Павел, — думал он, — я предчувствую, этот вечер не повторится. наконец он встал Зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том истории Гогенштауфена Фраумера и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.